Глава 18 Если подходить к вопросу со стороны наименьших потерь, то решение Егора являлось идеальным с любой точки зрения. Шансы на то, что хоть один из отрядов выполнил бы задание, минимальные. Да и если бы выполнили, что дальше? Сражаться до победного конца или надеяться на то, что все слова по поводу вторжения какой-то там расы демонов – лишь выдумка? Вот только как-то не верится в то, что нам врут. Может, что-то договаривают, но в основном вряд ли они выдумали агрессоров. Так что, как ни крути, но сражаться с демонами придется. Так почему бы не сделать это сразу совместно с шаусами? Правда, все это не помогало смириться с добровольным уничтожением миллионов землян просто потому, что кому-то нужны тела с магическим даром. И то, что их души отправятся на перерождение, слабо утешало совесть. Можно было долго рассуждать на тему моральной составляющей действий Егора, но по факту я уже ничего изменить не мог. Сомневаюсь, что мои смогут не только избежать плена, но и каким-то чудом разыскать меня, а значит, мне придется соглашаться на условия Дармала. Одно меня интересует. Нас специально загнали в такие жесткие рамки, или просто мы не видим возможного выхода из ситуации? Если верить Эйхану, то получается, что представители расы Нуумари уже давно влияют на жизнь нашей планеты. С одной стороны, они вроде как собрались реализовать свой амбициозный план, а с другой получается, они не верят в то, что шаусы смогут нас защитить. И вот меня этот факт пугает. Что, если они правы, и мы, пожертвовав огромным количеством землян, в итоге все равно получим кровопролитную войну на своей планете против демонов? Более того, в этой войне проиграем и мы, и шаусы. А слова Дармала о потерях в 10% — лишь фикция. Но если шаусы так сильно заинтересованы в поставках тел наших магов, то тогда, по идее, должны избегать серьезных потерь среди населения Земли. Вот только смогут ли? Еще меня волновал вопрос Альхасов. Допустим, они просто нужны были только для того, чтобы придать нужный импульс игре, но зачем тогда они внедрили так много своих агентов на планету? Как-то не вяжется все это с логикой. У шаусов разветвленная сеть тоже есть. Так зачем тогда нужны агенты Альхасов? Может, именно они являются той самой расой, что защищает новые цивилизации типа нашего Гринписа? Или же, возможно, они проводили какой-то научный эксперимент? А может, просто исследовали развитие нашей цивилизации? Не понимаю, но надеюсь, в скором времени ответ на этот вопрос появится. Мои размышления опять оборвал круг света в центре комнаты. Все повторилось, как и в прошлый раз. Мерцание. А после я оказался посреди улицы. Разница лишь в том, что теперь все, что происходило, показывалось с постоянным смещением и от меня не зависело. Такое впечатление, что это был прямой эфир. Учитывая, что именно я видел, то вполне возможно. Посреди улицы Серега и Толик с кем-то ожесточенно перестреливались. Грохот стоял сумасшедший. Оба полили не переставая, постоянно смещаясь вперед под прикрытием покинутых машин. Видимо, владельцы быстро свалили куда подальше от этой безумной перестрелки. Как я заметил, с одной стороны им отвечали полицейские, а вот с другой — люди якудзы. Кажется, ребята оказались в ловушке. Судя по тому, что я видел, они уже успели не только изучить возможное местонахождение тюрьмы, но и побеседовали с Синобу Цукасой. Если я правильно определил, то время близилось к вечеру. Примерно 7 или 8 часов. Между тем, ребята продолжали активную перестрелку, постепенно смещаясь в сторону и к краю дороги. Со стороны я прекрасно видел разницу в уровне подготовки моих ребят и тех, кто в них стрелял. Толик с Серегой вели прицельный огонь, четко представляя, куда им нужно перемещаться для того, чтобы выйти из-под обстрела. А вот их противники в основном больше мешали друг другу, что неудивительно. Полиция, обнаружив Якудзу, начала вести огонь и в их сторону, а те, естественно, отвечали тем же, добавляя хаоса в происходящее. Улица мирного города превратилась в поле боя. Мне же было интересно, каким образом происходит съемка всего происходящего. Это не было похоже на работу дронов, картинка была четкой, а камера смещалась плавно и словно находилась в руках опытного оператора из Голливуда, но тогда каким образом ребята не замечали того, кто их снимает? Все это наводило на мысль о том, что камера находится в руках или манипуляторах невидимки. Причём, чем дольше длилась перестрелка, тем больше я убеждался в том, что съемку производит невидимое для ребят устройство не очень большого размера. Такой вывод я сделал, отмечая про себя звук попадания пуль, а также следы от этих самых попаданий рядом с оператором. А вот это уже приводило меня к другим размышлениям. Могли ли шаусы таким образом постоянно вести слежку за нами? Если да, то что им мешало самим, без помощи Егора, осуществить ликвидацию или задержание наших отрядов. Или же и здесь вмешивалось пресловутое межмировое право. Мол, снимать можно, а вот применять данные этой съемки нельзя. Но это даже звучит бредово. А значит, скорее всего, съемку осуществляют не шаусы, а кто-то другой. Некая раса наблюдатель, что следит за выполнением их законов. В этом случае все становится логично. Но остается тогда вопрос. Почему это показывают мне? Или же я являюсь исключением, мне смотреть можно? Хотя, возможно, все намного проще. Это на самом деле запись, просто показанная и мне, и Шаусом, уже после того, как все закончилось. Последнее, скорее всего. Пока я размышлял, ребята уже успели свалить с центральной улицы и сейчас пытались сбежать от преследования, виляя по узким переулкам. Учитывая тот факт, что они ни разу не ошиблись с выбором направления, я пришел к выводу, что с ними на связи находится Ленка. Только она могла помочь им в выборе траектории движения для отхода. Вот только против них воевали не только бандиты и полиция. В дело вступили силы посерьезнее». Сначала в бой вклинился спецназ полиции, который сразу заставил ребят применить гранаты, дабы прикрыть свой отход, а после, видимо, подошли агенты Шауса в форме полиции. Слишком уж мастерские стали обстреливать ребят. Если раньше те могли отстреливаться и вести прицельный огонь, то сейчас им не давали даже высунуться. В итоге ребят зажали возле одного из домов со всех сторон. Якудзы уже не было видно — а дом окружали силы спецназа и полиции. Толик попытался свалить через окно одной из квартир, но в итоге получил несколько огнестрельных ранений. Теперь уже деваться им было некуда. Серега никогда не бросит друга, а значит, жить им осталось недолго. Мое сердце с болью сжалось. Кажется, Дармал меня обманул. Никто не собирался брать в живых моих ребят. Но когда неожиданно для всех в воздухе возле ребят рванула света шумовая, а после двое шустрых бойцов спецназа влетели прямо под ноги ребятам и затем скрутили обоих, у меня аж от сердца отлегло. С таким огромным облегчением я еще никогда в жизни не выдыхал. Как оказалось, я все это время смотрел на происходящее, затаив дыхание. Шаусы не обманули. Моих задержали хоть и ранеными, но живыми. Не успел я отойти от увиденного, как тут же картинка сменила ракурс. Меня вместе с изображением перенесло в совершенно другое место. Пятеро парней с кучей ярко выраженных татух-якудзы стояли перед очень знакомым мне шлюзом. Круглую бронированную дверь я узнал сразу. Ленка, стремительно пролетела моя мысль, а одновременно с ней направленный взрыв, созданный явно профессионалом высокого уровня, просто вынес бронированную дверь внутрь убежища. Четверо бандитов сразу прошли через пролом, а вот пятый куда-то исчез. Хотя, возможно, он просто находился в слепой зоне камеры, что в любом случае странно. Камера перенесла меня в знакомую мне комнату, где стояла техника Ленки. Впрочем, ее самой нигде видно не было. Но не успели бандосы удивиться, как в лоб одному из них прилетела чашка, А после выскочила Лена, в излюбленном своем стиле, став мутузить всех четверых якудза. Все как всегда. Может, в чем-то девушку и уступала любому из моего отряда, но только не в рукопашке. Тут, кроме меня, ей мало кто мог составить конкуренцию. И то я брал в основном скоростью и силой. Ленка обожала все, что связано с рукомашеством и нагодрыжеством. Единоборства были второй ее излюбленной темой после компов и программ. Даже сейчас, несмотря на то, что у одного из бандитов был пистолет, это не сильно ему помогало. Но надо отдать должное. Я прекрасно видел, что парни изначально не хотели убивать девушку. Их задача была понятной — пленить, а не убить. Правда, я не понимал, почему нельзя было использовать газ или что-то подобное, но, видимо, это уже не вписывалось в легенду Якудзы. В то же время Ленка перешла к более активной фазе. Как только парни выхватили ножи, она, недолго думая, принялась ликвидировать одного за другим. Одного тяжело ранила собственным ножом, второго убила с помощью пистолета другого бандита, третьего подставила под удар топора четвертого, а после убила его из пистолета. В этот момент я подумал, что, возможно, у Ленки появился шанс свалить отсюда. Но, увы, появился тот самый пятый, что не понравился мне с самого начала. Его движение и поведение так и кричали о необычности мужика. Что он и доказал, сразу на равных приняв бой против девушки. Да, Ленка у нас умелый боец, но, увы, не против более сильного противника. И если в начале их скоротечной драки казалось, что она все же имеет шанс выиграть, то в конце агент Шаусов сразу поставил точку одним выпадом. Ленка даже среагировать на атаку не успела. Просто получила прямой удар ногой в корпус, который заставил ее отлететь назад метров на пять, где она спиной сильно ударилась от трубы и без движения рухнула на пол. Агент же спокойно подошел к лежащей девушке и без тени эмоций зафиксировал ее руки необычными наручниками. Они явно были мощнее и прочнее обычных. Но для меня главное заключалось в том, что Ленка выжила. Жаль, конечно, что проиграла, но она жива, и это уже радует. Что произошло дальше, мне досмотреть не дали. Изображение опять мигнуло и сменилось, перенеся меня на улицу города ко входу в метро. Догадаться, что именно происходило, было несложно. Так что я не сильно удивился, когда увидел фигуру Ольчика. Моя девушка в своих обычных наушниках с рюкзачком за спиной беспечно спускалась в ловушку. Внизу спуска ее уже поджидали два бойца спецназа. Вот только форма, оружие и опознавательные знаки были мне незнакомы. Это явно не силы полиции Японии, а кто-то другой. Когда же возле головы Ольги оказался пистолет одного из них, у меня внутри все замерло. Вот только Ольчик не зря считалась у нас самым опасным бойцом в отряде. Реакция девушки была моментальной. Ушла с линии огня, перехватила оружие нападавшего, а второй пистолет выбила ударом ноги. Выстрел по одному, а затем и ликвидация обоих почти за пару секунд времени. Быстро, эффективно и молниеносно. Если бы оба бойца не стремились захватить ее в плен, а сразу бы начали стрелять, то, возможно, у них и были бы шансы, но не в этот раз. А вот то, что Оля, вместо того, чтобы сразу отступить, решительно достала из рюкзака свой пистолет и разгрузку с запасными магазинами, меня начало конкретно нервировать. Так и хотелось накричать на нее за идиотское решение, но, увы, такой возможности у меня не было. Пришлось мне, сжав кулаки от злости и нервов, смотреть, как она, быстро снарядившись, все так же беззаботно продолжила движение вглубь станции метро. И то, что она сразу распознала ловушку, меня слабо успокаивало. В тесном и ограниченном пространстве шансов на победу у нее против отряда спецназа не было. Но и тут она смогла меня удивить. Взяла в заложники одного из бойцов спецназа, тем самым привлекая к себе внимание. Я думал, что хоть сейчас она решит вместе с заложником отступить. Но какое там... Это же Ольга! Если кто и мог посостязаться в безбашенности и желании перестрелять все живое в округе с отморозком толиком, так это Оля. Вместо того, чтобы хотя бы сместиться и занять более выгодную позицию, эта больная на всю голову маньячка просто ринулась вперед, устроив перестрелку в ограниченном пространстве. Каким образом ее при этом сразу не подстрелили, я не знаю. Это либо суперфарт, что вряд ли. Либо для бойцов спецназа все еще был активен приказ взять цель живой, что и позволило ей ликвидировать всех десятерых бойцов, которые находились в засаде. Но то, что произошло дальше, абсолютно не вписывалось в общую картину. Эта сумасшедшая отправилась дальше! А ведь я точно был уверен в том, что у нее больше нет связи с Леной. Более того, она, скорее всего, знает, что случилось с остальными. Но когда это могло остановить нашу маньячку? Оля уверенно устремилась в один из служебных проходов метро, через который она попала в туннель, идущий, видимо, на базу Якудзы. Естественно, ее там встречали. Вот только в этот раз никто уже не желал брать ее живой, и это меня пугало. Ну а саму девушку, похоже, нет. Она, устроив очередную кровавую бойню, смогла преодолеть и эту угрозу. Передвигаясь по коридорам базы Якудзы, Оля как будто стремилась уничтожить все живое. Но самое удивительное, ее так никто и не смог остановить. А ведь я точно видел как минимум трех агентов шаусов, но эта маньячка смогла и их устранить. Так продолжалось минут десять, пока Ольчик не нашла свое любимое оружие — снайперку. Зачем я эта бандура в подземных коридорах, где такое оружие только мешает и не помогает, я понял только через мгновение. Оля резким движением скинула винтовку и идеальным выстрелом попала четко в камеру. Кажется, все-таки то, что снимало все это видео, было не настолько невидимым, как мне казалось раньше. Изображение дернулось и погасло. Теперь я перестал видеть, что происходит, и от этого начал нервничать еще больше. «Что, мига твои тоже уже все?» — с огорчением спросил у меня мой сосед. «Нет, не все», — задумчиво ответил я, все еще пребывая под впечатлением от увиденного. Оля даже меня смогла удивить. «Ух ты!» — восхищенно произнес он, но после печально добавил. «А вот мои уже все, всех повязали». Из моего отряда на свободе только один боец. На автомате отвечал я, мыслями по-прежнему анализируя происходящее. Я пытался понять, каким образом Ольга обнаружила оператора. Если смогла она, а то почему я не смог? «Ну, хоть один, и то хорошо», — грустно вздохнул парень. «Ладно, раз такое дело, амига, я перед тем, как согласиться на их условия, кое-что тебе расскажу важное». «А в этом есть смысл?» Недоуменно посмотрел я на него. «Кто знает?» — пожал он в ответ плечами. «Может, есть, а может, нет. Но если вдруг ты все же сможешь вырваться отсюда, помни, среди людей есть те, кто нам помогает и заинтересован в проигрыше шаусов». «И почему же?» — удивился я. «Какой в этом смысл?» «Смысл в том, что никто не мешает нам выторговать лучшие условия для всех», — твердо посмотрев на меня, серьезно произнес роберта но для этого нужно объединить желания и возможности нас и тех, кто занимает не последнее место на нашей планете в принятии решений». «Даже так?» — задумался я над его словами. Как-то до этого я и не подозревал, что есть кто-то, кто решит пойти против шаусов, но не со стороны одной из раз, а представляя интересы самих людей. «Запомни, Яхим Курт и Совбеза ООН». «Если сможешь вырваться отсюда, найди его раньше, чем это сделаем мы», — все так же серьезно произнес роберта «Уверен, что либо нас здесь прослушивают, либо после того, как я приму условия шаусов, они все равно о нем узнают. Так что постарайся опередить нас». «Для начала нужно еще отсюда выбраться», — хмыкнул я в ответ, мысленно отмечая, что в случае чего искать этого Курта мне не надо. Его до этого уже нашел Деми. Это был один из сотен подозреваемых в причастности к контролю за местом пребывания пленных альхасов. И еще. Думаю, тебе, возможно, пригодятся ответы на мои три вопроса. В очередной раз удивил меня своей фразой бразилец. Вот только из всех ответов пригодился только один. Так как остальную информацию я уже знал. роберта в отличие от меня, сразу захотел узнать правила игры. А точнее, его интересовали ограничения для шаусов. Так вот, оказалось, что в большинстве пунктов мои догадки были верными. Им нельзя применять магию в любом виде, нельзя использовать никакие устройства, созданные у них, а также нельзя производить на Земле что-либо с использованием технологий своей расы. Было только единственное исключение для одного из них — это броня и снаряжение бойца шаусов. Получалось, что один представитель их расы мог применить свое снаряжение в случае, если кому-то из нас удалось бы прорваться на территорию тюрьмы с альхасами. Во всех остальных случаях можно подключать только агентов, что вселились в тела землян. Причем только шесть агентов обладали таким встроенным ИИ, как у нас. И вот они уже могли реализовывать полностью все свои возможности, кроме, опять же, магии. То есть, другими словами, максимальное приближение к нашим возможностям. Но даже при таком соотношении шансов на успех у нас маловато. А все потому, что они использовали свои контакты с различными правительствами мира, которые оказывали им всяческую поддержку, в том числе и в вопросе задержания наших отрядов. Конечно, обладая этой информацией сразу после того, как собрал свой отряд, то можно было действовать по-другому, Например, попытаться сначала выйти на контакт с руководителями стран, заручиться их поддержкой и только после этого приступить к миссии. Сейчас-то я понимаю, что в этом и была главная наша ошибка. Мы все рвались вперед, не думая о возможности сотрудничества со своими собственными спецслужбами, а зря. А ведь это могло в корне изменить ситуацию. Начиная от задержки по времени в вопросе обмена пленных альхасов и заканчивая военной операцией по освобождению наших родных. С одной стороны, все пленные вроде и так принадлежат нашим странам, но с другой, вряд ли шаусы просто так освободят заключенных. Да и не верю я в то, что у нас бы вышло заполучить поддержку всех стран. Максимум одна страна, ну, может, две. Более того, помощь могла быть только тайной. Ведь они уже заключили договора с шаусами по обмену пленных на знания. С другой стороны, в самом совбезе ООН были те, кто либо подозревали подвох со стороны шаусов, либо знали реальное положение дел. Тот же Яхим Курт смог каким-то образом выйти на контакт с Роберто. И более того, предложил ему свою помощь. Эх, жаль, мне не предложил. Ну да поздно сокрушаться, все уже, время прошло. Когда бразилец закончил свой рассказ, то, подойдя к решетке, попробовал привлечь внимание к своей персоне. Вот только ничего не произошло. Решетка, по-моему, даже на миллиметр не шевельнулась от его усилий. Парень попробовал покричать, но и таким образом ничего не добился. Такое ощущение, что всем было все равно на пленников. Но я ошибся. Через минуту справа от нас часть стены пропала, словно ее и не было. А в проход между решеток вошел знакомый нам Али Иньдармал. Он спокойно подошел к Роберту, выслушал его согласие, после чего все так же безразлично оценил его взглядом, а затем вытащил из кармана небольшой коробок и протянул его парню. «Это препарат, блокирующий твои физические возможности», — равнодушно пояснил Дармал. «Как только проглотишь, что не сможешь двигаться, поэтому советую после приема лечь на пол». «Зачем?» — удивился роберта «Мы же оба понимаем, что ты в любом случае попробуешь атаковать меня», — холодно заявил Дармал. «Это, считай, своей проверкой на лояльность». «Хорошо», — разочарованно произнес роберта беря коробок у Дармала. Открыв его, он достал ярко-зеленую пилюлю, которую тут же проглотил, а после лег на пол. «В этот препарат встроен микродатчик». Мне в этот момент показалась тень насмешки в его голосе. «Я всегда знаю, где сейчас находится препарат». роберта что-то проворчав себе под нос, сел на полу и показательно засунул двумя пальцами капсулу себе в рот, а после проглотил. Честно говоря, я даже не смог заметить, как раньше он умудрился не положить в рот таблетку. Выглядело в первый раз все более чем достоверно. Но, как я понимаю, Роберто не первый, кто хотел схитрить подобным образом. Ну а то, что произошло дальше, только убедило меня в том, что всякие глупые поступки, по примеру бразильца, — это плохая идея. Часть решетки просто пропала, а тело парня, зависнув в воздухе, вылетело из камеры и полетело вслед за идущим по коридору дармалом. Все можно было списать на магию, но это было не так. В этот раз я смог различить кое-что — а когда понял принцип, то увидел и все остальное. Первое, что бросилось в глаза, это то, что сначала бразильцы подняли, словно перехватив тело посередине, отчего голова и ноги с руками опустились вниз, но после этого тело словно оказалось на некой невидимой подставке. Второе — это небольшое колебание тела, словно его нес тот, кто идет по коридору. Дальше дело техники. С помощью Дэми я смог различить незначительные расхождения в изображении за спиной идущего Дармала, после чего мой ИИ смог обозначить контур того, кто нес Роберта. Отсюда можно сделать сразу несколько выводов. Из камеры вынес парня тот самый боец Шаусов, о котором упоминалось в правилах. А значит, мы сейчас на территории тюрьмы, где находится агент Альхасов. «Не удивлюсь, что за одной из стен в таких же клетках, как и моя, заключена моя семья». Еще один вывод напрашивался сам собой. Активную маскировку шаусов все же можно засечь. Да, сложно, но если внимательно мониторить окружающее пространство, то разницу увидеть возможно. И как только Ольчик смогла это заметить. Хотя чему я удивляюсь, она, пожалуй, единственная из нас, кто так быстро сможет заметить едва различимое отличие. Ведь как снайпер она привыкла замечать малейшие детали. Вот и там, на базе Якудзы, видимо, смогла засечь замаскированный объект. Последующие два часа я размышлял на тему возможного боевого столкновения с объектом, имеющим настолько совершенную маскировку. Получалось, что без того, чтобы заманить его в комнату с активным распылением какого-то вещества, воевать против такого бойца невозможно. И это еще мне неизвестны его боевые возможности в этой броне. Да и на что способно его оружие тоже загадка. Выходило, что без вопроса о возможностях бойца шаусов нечего и думать о противостоянии. Такого с насколько не победишь. Да и если будет время подготовиться, тоже непонятно. Каким способом можно его ликвидировать или парализовать? А ведь мне для восстановления базы данных ДЭМИ нужно было взять живым этого представителя Шаусов. Вот уж точно, миссия невыполнима. В этот раз мои рассуждения прервали не как обычно проектор в камере, а самый банальный, но очень неожиданный взрыв. Часть стены просто разлетелась на осколки, а через пару секунд в этом проеме появилась та, кого я уж точно не ожидал увидеть. Ольга собственной персоной с оружием в руках. Офигеть! Только и успел подумать, глядя, как она с радостной улыбкой устремилась в мою сторону. «Вот я тебя и нашла», — обрадованно заявила она, приближаясь к моей решетке. «Ск!» — вскрикнул я, вскакивая с места и пытаясь предупредить Олю, но поздно. Стремительная тень за секунду преодолела расстояние от входа до девушки, а после она с искренним удивлением в глазах осела на пол, потеряв сознание. «Сзади!» Ольчику не хватило какой-то пары метров, чтобы дойти до моей решетки. На глаза сами по себе навернулись слезы, но я смог сдержаться. Вот же уроды! Она ведь почти смогла совершить невозможное! «Не стоит беспокоиться!» равнодушно заявил Дармал, вошедший с другой стороны коридора. «Она жива, с ней все будет в порядке». «Надеюсь, что это так и будет», — раздраженно произнес я, глядя, как тело девушки с многочисленными садинами и парочкой ранений поднялось в воздух, а после полетело в сторону выхода. «Ранения незначительны и опасности для жизни не представляют». Между тем, пояснил Дармал, видимо, думая, что понимает причину моего раздражения. «Я готов пойти на соглашение, но у меня есть условия», — твердо произнес я, глядя прямо на него. «Какое?» — безэмоционально спросил он, ответив мне совершенно холодным взором. «Прежде чем дать согласие на магический ритуал подчинения, я хочу увидеть своих жену и сына». «Что же? Не вижу никаких препятствий для этого». Начал было он отвечать, но я его перебил. А еще я хочу со своей женой переговорить. Вот ваш сын. Дармал кивнул в сторону за моей спиной и чуть правее. Я, обернувшись, в шоке уставился на ставшую прозрачную стену, за которой в комфортабельных условиях на кровати спал Максимка. С огромным трудом я смог себя заставить не броситься тут же в его сторону, прекрасно понимая, что преодолеть стену у меня не выйдет. Между тем Дармал продолжил, «А вот ваша жена». В этот раз исчезла стена уже в моей камере, а за ней в небольшой комнате сидела за столом Иришка. В тот момент, когда мы встретились взглядами, у меня пересохло во рту, а эмоции встали комом в горле.